Фашисты стащили его, тяжелораненого, с бруствера в окоп. Теперь его пытали и мучили, заставляя говорить. Но он молчал. Внезапно под окном, нарушив тяжелую тишину, загремел полковой оркестр. Торжественные скорбные звуки траурного марша ворвались и заполнили собой всю комнату. Люда закрыла глаза, а когда открыла их, она увидела, словно в тумане,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 В тяжелый момент боя за эту высоту, обогренную кровью, она подняла оставшееся без командира подразделение и повела его в атаку. Вот эта красивая, юная, всем нам милая девушка. Товарищи, отомстим врагам за наших друзей, за Алешу Топлина и Гулю Королеву. Закрылись крышки гробов.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 «Огонь!» Десять раз прогремели орудия, и десять раз снаряды с резким свистом полетели в стан врага. Золотокудра, Дивчина. Прошло полгода. Там, где гремели невиданные в истории войн бои, наступила тишина. Гулкая, трепещущая земля, отзывавшаяся во время боев на каждый залп, так, словно сама испытывала боль,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 Курил трубку и не спеша рассказывал. Була тут у сусидней дивизии золотакудра дівчина, така, що страху не мала. От раз бачут немцы, наша частина в вби иде. А попереду, дівчина, уся в полумьи. До немецких окопів иде, а сама не горит. Взяла окоп и дальше пішла. Ім я цієї дівчини було чи Корольова, чи короленко а може і король а ви що самі не бачили спросил в чей-то женский взволнований голос сам я не бачив але чув від людей про неї всі говорять». хама помолчал покурил а потом добавил неторопливо і веска вся дівчина дуже гарно співала Коли немцы зачуют цю песню катюшу, так сразу же стрелять и щоб чути не було. Та ж переможеш катюшу, коли вона по всему фронту грымыть. хама докорил трубку, встал и пошел. Он и не подозревал в эту минуту, что женщина, которая так тревожно расспрашивала его озолатакудра дівчині, была ее мать.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 И сразу стало видно все. Заиграли цветными огнями стекла Кремлевского дворца, ярко осветились зубчатые стены, блеснули золотом стрелы башенных часов, засверкала внизу вода Москвы-реки. И снова ударили пушки. «Бух!» — сказал ежик и засмеялся. В расцвеченную огнями воду падали ракеты. Ежик, как зачарованный, смотрел в окно, пока не погасли последние огни. «А теперь ежик спать!»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 Под Волгоградом, недалеко от хутора Паншина, вблизи той возвышенности, которая называлась в военное время высотой 56,8, высится памятник. С медальона обелиска смотрит на нас милое, родное всем нам лицо Гули, а ниже, под медальоном, вырезана на камне надпись «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину». У памятника часто собираются юноши и девушки, приходят сюда и дети – Каждому хочется принести к подножию памятника живые цветы, молча постоять здесь и подумать. В хуторе Паншина есть библиотека имени Гули Королевой. И каждый, кто переступает порог библиотеки и уносит с собой книгу, тоже поминает добрым словом Гулю Королеву, отдавшую свою молодую, прекрасную жизнь за то, чтобы жизнь продолжалась. Меня часто спрашивают мои читатели о судьбе героев книги «Четвертая высота». Особенно часто спрашивают о Ёжике, сыне Гули. Одна маленькая читательница сама придумала его дальнейшую судьбу. Она прислала мне рассказ собственного сочинения под названием «Ёжик». В этом рассказе он, уже взрослый человек, по профессии агроном, встречается в вагоне метро с боевой подругой своей мамы. Другой маленький читатель решил сделать Ёжика генералом. И это было тогда, когда Ёжику исполнилось всего только семь лет. А сейчас он уже, конечно, давно не ёжик. Саша живет в Киеве. Окончил медицинский институт. Товарищ Гулиного детства Эрик Бурин — кавалер многих орденов. Он прошел боевой путь от Волгограда до Праги. Когда Гуля была на передовой в районе Волгограда, она писала отцу 9 ноября 1942 года. «Где ты сейчас, Эрик?» И не знала она тогда, что товарищи ее детских лет находятся на фронте совсем близко от нее. А когда наши части 6 ноября 1943 года освобождали Киев, с мыслью о Гуле, о том, чтобы отомстить за нее, одним из первых ворвался в этот город Гулиной юности и Эрик. Нередко в гости к пионерам и школьникам, а также к воинам советской армии, приезжает бывший командир 214-й стрелковой дивизии герой Советского Союза, генерал-лейтенант Николай Иванович Бирюков. Он рассказывает своим юным и взрослым слушателям о славном боевом пути дивизии, прошедшей от Волгограда до Берлина. От него я узнала о дальнейшей судьбе замечательного разведчика Семена Шкаленко. В конце 1942 года, спустя месяц после штурма высоты и 56,8, был освобожден от немцев хутор «Вертячий». И сразу же комиссар Соболь обнаружил за хутором котлован, обнесенный колючей проволокой. Вокруг были вкопаны столбы с грозными надписями по-немецки «Проход воспрещен! Не приближаться!». На снегу лежали трупы замученных советских людей, военнопленных и мирных жителей. Это был один из фашистских лагерей смерти. Семёна Шкаленко, тяжело раненого, нашли неподалеку, в доме старой одинокой крестьянки. Она каким-то чудом спасла его, перетащив из лагеря смерти к себе домой и спрятала в подполе. Первое, о чем сказал Соболю раненый, это о том, что перед тем, как его схватили фашисты, он успел в самую последнюю минуту закопать свой партийный билет и орден Красного Знамени. По просьбе раненого комиссар повез его к месту недавних боев за высоту 56,8. Там, в промерзшей земле, Шкаленко нашел и свой партийный билет, и орден. После этого его отправили в госпиталь. Излечившись от ран, Шкаленко снова вступил в строй и потом героически сражался в боях за Волгоград. А в бою под Белгородом Семен Шкаленко пал смертью храбрых. Отдали свою жизнь за родину и Люда Никитина, и Шура Филатов. А юных разведчиков Сашу и Гришу после разгрома немцев на Волге комиссар Соболь передал в детский дом. Вспоминая подвиги воинов 214-й стрелковой дивизии, награжденной орденами Красного Знамени, Суворова, Богдана Хмельницкого и удостойной почетного наименования Кременчукско-Александрийской, генерал Бирюков всякий раз говорит и о Гуле Королевой. У Гули было много друзей в детстве и в юности, но еще больше друзей у нее теперь – Они пишут в письмах и дети, и взрослые со всех концов нашей страны. Приходят письма также из зарубежных стран. Иногда адрес на конвертах бывает очень коротким. СССР, маме Гули Королевой. Или еще короче. СССР, родным Гули. И письма доходят. Девочка из Западной Германии, Урзула Ха, писала мне. Все люди должны сделать так, чтобы никогда не было войны против Советского Союза. Теперь фашисты опять призывают взяться за оружие. Можно только спросить, неужели эти люди ничему не научились после такой жестокой войны? Ведь война принесет только бедствие и несчастье. «Я не хочу войны. Я хочу мира». Такими простыми словами немецкая девочка выразила те чувства, которые заставили Гулю пойти на фронт. Гуля боролась и погибла во имя мира, во имя счастья на земле. И мне хочется пожелать вам, дорогие ребята, мирной и счастливой жизни, в которой вам придется брать новые высоты, высоты вдохновенного творческого труда. Вы слушали книгу «Четвертая высота». Автор Елена Ильина. Запись произведена в рамках проекта СВИТ «Сказки для взрослых и детей для некоммерческого использования» в июне 2012 года. Читал Олег Шубин.